Глава 161. Учебник истории. Очень долго люди не знали, что находится в центре их собственной галактики. Было известно, что Вселенная делает один оборот за 250 миллионов лет, но никто понятия не имел, вокруг чего она вращается. Учебник истории, вводный курс для второго класса.